Теперь уже б а р и играл не с обрывком заячьего меха, а с твердыми деревяшками. У него прорезались острые, как иголки, зубы. Однажды отец принес большого зайца, еще живого, но настолько израненного, что он не мог убежать, когда казан выпустил его.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 А в следующее мгновение он вонзил свои острые зубы в горло зайца. Волчонок не разжимал челюсти, пока в его первой жертве не затихло последнее биение жизни. Серая волчица была счастлива. А казан с н е з а ш е л до того, что засопел, выказывая этим сыну свое одобрение, и ни разу до сих пор. Кровь не к а з а л о с ь Бари такой в к у с н ы й Постепенно перед Бари раскрывались тайны жизни. Он уже узнавал треск падающего дерева, раскаты грома, шум стремительного потока, крики куницы, мочание лосихи и отдаленный зов своих братьев по крови. Но самое главное — тайна —